Глава 29 Ева не знала, как себя вести. Считала себя виноватой в очередной войне отца с сыном. Но лучше сейчас, чем когда совершит крупное воровство или преступление. Радости не было. Спокойствие хоть ненадолго с желанием посидеть в тишине. Она подняла заброшенный в угол стул ровно в момент, когда Рустам зашел в дом. Прострелом стянула мышцы спины. Она ойкнула, скривившись от боли. Рустам не дал наводить порядок. Привычная стерильность казалась неважной. Недовольство собой, что допустил нападение Антона. Сейчас Еве больно по его вине. Лариса завтра придет и все уберет. Он взял ее за руку, избавив от ноши. — Слышал, как ты вскрикнула. Дай посмотрю. Она замялась. Антон бросил стул мне в спину. Придется раздеться. Рустам пожал плечами. В чем проблема? Поднимайся наверх. Не забывай, что я врач. Взгляд больших глаз отведен в сторону. Я стесняюсь. Он рассмеялся. В глазах доброе тепло без капельки раздражения. Он потянул ее за собой к лестнице. Все, что надо, я уже видел. Идем наверх. Весь день не дают с тобой поговорить. Осмотрю и, наконец, сделаю это. Мрак спальни взорвал яркий свет. Каждая вещь строго на своем месте. Чистота, как во всем доме. Отвернись. Ева стянула джемпер. Прикрыла пледом грудь и лишь потом разрешила. Смотри. Рустам молчал долгую минуту. Она не могла видеть как потемнел он в лице, сжимая кулаки до побелевших костяшек. Ноздри тонкого носа раздулись. Останься, Антон, дома, и ему бы не поздоровилось. Теплые пальцы осторожно прикоснулись к начавшему опухать кровоподтеку. Очень больно. Ева вздохнула. Терпимо. Промахнулся. Задела ножкой, иначе не смогла бы подняться. Железный самоконтроль врача дал трещину. Губы нежно коснулись закрытой раны. Ева сжалась. Страх после Антона не прошел. Она ничего не могла с собой поделать. Жалобная. «Не надо». Он тут же отпрянул. Меньше всего хотел напугать. «Прости». Не удержался. И уже отстраненным тоном. «Визуально все в норме». Гематома сантиметров восемь на пять. Нужно приложить холод. Рустам взглянул на часы. Может, поедем в клинику? Посмотрю на УЗИ. Ева покачала головой. Меньше всего хотелось покидать дом. Будь что-то серьезное, уже визжала бы от боли. Обычный ушиб. Нет, не нужно никуда ехать. И холод не надо. Она передернула худенькими плечами. Не хочу мерзнуть. Тогда посмотрим завтра. Назначу УВЧ. Он сделал шаг назад. Не таким представлял предложение руки и сердца. Но деваться некуда. Так можно на месяц растянуть. Постоянно что-то случается. За Антона болело сердце. Но он заслужил то, что получил. Может, в лечебнице обдумает, что с ним происходит? Собственную жизнь на паузу ставить не собирается. Даже лучше, что сына не будет в Москве. Я выйду. Оденься и поговорим. Где тебе удобно? В гостиной. Рустам усмехнулся. Кто бы сомневался. спальня? Ее личная монашеская келья. Жду тебя через десять минут. Он спустился в погребок. Бутылка-кристалл покрыта тонким слоем пыли. Он сам не любитель шампанского, но Еве должно понравиться. Нарезка сыра по-быстрому. Клубнику, виноград и персики выложил на круглое блюдо. Раз она не любит икру, ни к чему насиловать. Рустам разливал шампанское, ухмыляясь мыслям. «Видно, кольцо в фужере для нас плохая примета». Он не услышал легких шагов в коридоре. «Что это?» Ева, переодетая в платье, Застыла на пороге просторной, хорошо освещенной комнаты. Она просипела. «Ты сказал, что...» И замолчала, не в силах продавить хоть слово сквозь сжавшееся горло. Рустам смотрел в огромные мокрые глаза цвета ясного неба, ощущая, как сжимается сердце. Его девочка почувствовала. Должно произойти что-то важное, и от переживания потеряла голос. «Заходи. Говорить буду я. Слушай, не перебивая. И потом...» Во внезапно пересохшем горле першило. Он замолчал, выравнивая дыхание. Запустил руку в карман. Коробочка под пальцами успокаивала. Взрослый мужик волновался, словно подросток. Деваться некуда. Пришлось сделать глоток шампанского. Он передал второй фужер Еве, потребовав. «Промочи горло». Она смотрела на фрукты под спиртное, от которого моментально пьянела. Предчувствие счастливых известий разливалось жаром по телу, собираясь внизу живота. Понадобилось сконцентрировать волю, чтобы получилось беспечное. «Что отмечаем?» Рустам хмыкнул, заметив промелькнувшую радость в больших глазах. «Не на дорожку, Антона». Нас прервали в обед, сорвали ужин. Но сейчас я договорю, что хотел, или взорвусь. — Прости, что перебиваю. Мне страшно. Она успела подумать обо всем, что угодно за эти минуты. Сердце билось в предвкушении важного поворота в жизни. Не может быть постоянно плохо. Не будь момент столь напряженным, Рустам рассмеялся бы в голос. Можно без слов натянуть колечко на тонкий пальчик и сдавить объятия. Ева поймет, кто выдумал эти формальности. Ты видишь? Вокруг нас происходит череда кошмарных событий. Ева кивнула. Твое появление в моей жизни не могло быть случайностью. Под взглядом взволнованных обожающих глаз говорилось с трудом. Единственное что может остановить меркантильных родственников твое замужество. Получалось длинно, как на совещании с инвесторами. Он махнул рукой, достал коробку с кольцом и решительно проговорил. «Ева, обещаю не предавать. Всегда быть рядом. Выходи за меня замуж». В карих глазах горел дьявольский огонь. Сказать «нет» невозможно. Она растерянно улыбалась. Сбывались мечты последних дней. Сердце билось в районе горла. Хотелось закричать «Да!» Повиснуть на мощной шее. Но Рустам не сказал главного. Она, заикаясь, спросила «Ты меня любишь?» Он смотрел в открытое лицо, нахмурив лоб. Неужели непонятно, что закоренелые холостяки просто так не женятся? Почему женщины любят ушами? Одного взгляда голубоглазки хватило понять, что чувства взаимны. Да. Словно приказ не сомневаться. И уже мягче. Прорвалось то, что лежало на сердце. С первого дня, как увидел. Неужели иначе позвал бы замуж? Рустам притянул ее за руку. Тепло обожания разрывало грудь. Живое воплощение нежности доверчиво заглядывало в глаза. Он проговорил нарочито грубо. «Не слышу ответа. Принимаешь кольцо?» А сам уже натягивал золотой ободок на тонкий пальчик, утверждая «Хм, как будто тут и было». Никто не спорил. И его распирало от чувств. Хотелось прижать глупышку, зацеловать, утащить в постель. И Ева сжимала губы, Борясь с подступившим рыданием. В душе восторг, а наружу лезут слезы от переживаний последних дней. За что Бог послал ей Рустама? Пожалел неудачницу, не знающую настоящей любви? Остановил на краю пропасти? Да плевать почему. Она заревела, прошептав между всхлипываниями. Да, согласна. Он ловил губами. Соленые капельки.